Михаил Зощенко. наживца. В трамвае я всегда езжу в прицепном вагоне. Народ там более добродушный подбирается. В переднем вагоне скучно и хмуро, и на ногу никому не наступи, а в прицепке, не говоря уже о ногах, много привольнее и веселей. Иногда там пассажир разговаривает между собой на отвлеченные философские темы о честности, например, или о заработной плате. Иногда же случаются и приключения. На днях ехал я в четвертом номере, вот два гражданина против меня, один с пилой, другой с пивной бутылкой. Бутылка пустая. Держит человек бутылку в руках и пальцами по ней. щелкает. А то к глазу поднесет и глядит на пассажиров через зеленое стекло. Рядом со мной гражданка в теплом платке. Сидит она вроде сильно уставшая или больная и даже глаза по временам закрывает, а рядом с гражданкой пакет. Эдакий в газету завернут и бечевкой перевязан. И лежит этот пакет не совсем рядом с гражданкой, а несколько поодаль. Гражданка иногда косо на него поглядывает. — Мамаш, — говорю я гражданке, — гляди, пакет унесут, убери на колени. Гражданка сердито посмотрела на меня, сделала таинственный знак рукой и, приложив палец к своим губам, снова закрыла глаза. Потом опять с сильным неудовольствием посмотрела на меня и сказала — «Сбил ты меня с плану, черт такой!» Я хотел было обидеться, но гражданка извительно добавила, «А может, я нарочно пакет этот отложила? Что тогда? Может, я и не сплю, а все как есть вижу и нарочно глаза прикрываю?» «То есть как?» — удивился я. «Как? Как?» — передразнила гражданка. «Может, я вора на этот пакет хочу поймать?» Пассажиры стали прислушиваться к нашему разговору. — А что в пакете-то? — деловито спросил человек с бутылкой. — Да я же и говорю, — сказала гражданка. — Может, я нарочно туда костей тряпок напихала, потому вор не разбирается, чего в нем, а берет, что под руку попадет. — Знаю я, не спорьте, я, может, с неделю так езжу. — И что же, попадают? — с любопытством спросил кто-то. — А то как же воодушевилась гражданка. — Обязательно попадают. Давича дамочка вкапалась. Молоденькая такая, хорошенькая из себя, черненькая брюнеточка. Кляжу я вертится дамочка. После цоп-пакет и идет. — А, говорю, вкапалась подлюга. — люга странвая их воров-то скидывать надоть, — сказал сердито человек с пилой. — Это ни к чему, с трамвая вмешался кто-то, в милицию надо доставлять. — Конечно, в милицию, — сказала гражданка, — обязательно в милицию. А то еще другой вкапался. Мужчин славный такой, добродушный, тоже вкапался. Взял прежде пакет и держит. Привыкает, будто свой, а я молчу. И в сторону будто гляжу. А он после встает себе и идет тихонько. «А, — говорю товарищ, — вкапался гадюка». На живца, значит, ловишь-то, — усмехнулся человек с бутылкой. — И многие попадают. — Да я же и говорю, — сказала гражданка, — попадают. Она замигала глазами, заглянула в окно, засуетилась и пошла к выходу. И, уходя из вагона, она сердито посмотрела на меня и снова сказала, — Сбит ты меня с плану, черт такой! Начал каркать на весь вагон. теперь ясно никто на пакет не позарится вот и схожу раньше времени тут кто то с удивлением произнес когда она ушла и зачем едет братцы мой или она хочет воровство искоренить другой пассажир усмехнувшись ответил да нет ей просто охота чтобы все люди вокруг воровали человек с пилой сердито сказал От какие бывают дьявольские старухи, воспитанные прежним режимом,